Остальная часть бутылки приходится на долю Михаил который может пить много и никогда не пьянеет. За пасьянцем мы решаем разные вопросы, преимущественно высшего порядка, причем больше всего достается тому, что мы больше всего любим, то есть науке.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 Не знает науки, говорю я. Ну и что из этого? Вы напрасно сердитесь, Николай Степанович. Я ведь это говорю здесь, между нами. Я осторожней, чем, вы думаете, не стану говорить это публично. Спасибо, Бог. В массе живет предрассудок, что науки и искусство выше земледелия, торговли, выше ремесел. Наша секта кормится этим предрассудком. И не мне с вами разрушать его. Спасибо, Бог. «За пасьянцем достается на орехи и молодежи». «Измельчала нынче наш публика», — вздыхает Михаил Федорович. «Не говорю уж об идеалах и прочее, но хотя бы работать и мыслить умели толком. Вот уж именно печально я гляжу на наше поколение». «Да, ужасно измельчали»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 и, по-видимому, юрист, а другой лохматый медик. Медик пьян, как сапожник, на сцену ноль внимания, знай себе, дремлет до да носом клюет. Но как только какой-нибудь актер начинает громко читать монолог или просто возвысит голос, мой медик вздрагивает, толкает своего соседа в бок, спрашивает, что он говорит, благородно? Благородно, отвечает из насих.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 «И не дождавшись, когда они кончат злословить, я собираюсь уходить домой. Души да пора. Одиннадцатый час». «А я еще посижу немножко», — говорит Михаил Федорович. «Позволяете, Екатерина Владимировна?» «Позволяю», — отвечает Катя. «Бене, в таком случае прикажите подать еще бутылочку».